Свои исследования он проводил на китайце, болевшем нитчаткой и, следовательно, носившем в себе этого страшного червя. Мэнсон укладывал больного спать под противомоскитной сеткой и впускал под нее москитов. Утром он этих москитов снова вылавливал. Если его теория верна, то москиты, всосавшие ночью кровь больного нитчаткой, должны были заразиться.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 Самый подходящий инструмент для этой операции. Опыт, который Мэнсон накопил при исследовании желудков москитов, и которым после поделился с Рональдом Россом, побудил последнего использовать тот же метод и при исследовании малярии.